Ричард Мэтисон оставил довольно большое наследие. Но кроме книги "Я легенда", да может быть, ещё пары названий, которые на слуху, его творчество не пользуется большой популярностью. Между тем, автор писал разноплановые вещи: хорроры, триллеры, детективы, фантастику. Недаром его даже назвали разрушителем жанров. Аналогия произведения автора сложно причислить к какому-то одному жанру. На поле неожиданно забавной новеллистики Матиссон тоже оставил свой след. Большой сюрприз как раз из подобных историй. Черт, Мэтисон. Большой сюрприз. Старый мистер Хокинс. Обычно стоял у своей щербатой изгороди и подзывал к себе маленьких мальчишек, которые возвращались домой из школы. "Ребятки!" кричал он. "Идите сюда, ребятки". Большинство мальчишек боялись ходить рядом с этим забором, поэтому они принимались хохотать и дразнить старика дребежащими от страха голосами. После воплей и хохота мальчики быстро отбегали подальше. И долго потом хвалились друг перед другом своей храбростью. Тем не менее, время от времени один из них осмеливался подойти к мистеру Хокинсу, и старик повторял ему свою неизменную нелепую просьбу. Дети в городке распевали по этому поводу песенку, и вот какую: Вырой ямку, дед сказал, и глазами замегал. Ты копай поглубже вниз. И найдёшь большой сюрприз. Никто не знает, с каких пор дети поют эту песенку. Иногда их родителям кажется, что они сами слышали её в глубоком детстве. Один совсем маленький мальчик начал было копать на дороге ямку своим песочным совочком, но скоро ему надоело, и он так и не откопал большого сюрприза. Больше никто не пытался последовать совету песенки, но В один прекрасный день Эрнвилл Окер шёл домой из школы с двумя своими приятелями. Они все были на другой стороне улицы, как раз напротив дома Хокинса, когда старик появился в своём запущенном и заваленном хламом дворике и подошёл к шербатой изгороди. "Ребятки!" послышался его призыв. "Идите сюда, ребятки". "Он имеет в виду тебя, Эрни", поддразнил Вилкер один из мальчишек. "Но «Ну уж нет", ответила Эрни. Мистер Хокинс тут же нацелил свой крючковатый палец в Эрни. "Иди сюда, мальчик", проскрипел он. Эрни нервно огляделся. "Иди, чего стоишь?" сказал ему один из его приятелей. "Чего ты боишься?" "Кто это боится?" ответил Эрни. "Никто его не боится. Просто моя мама сказала мне быть дома сразу же после уроков". "Не ври", сказал другой мальчишка. "Ты просто до смерти боишься стареного Хокинса". «Да кто его боится-то?» «Тогда иди к нему!» «Мальчик!» Позвал снова мистер Хокинс. «Иди ко мне, мальчик!» «Ладно», — поколебавшись, бросил Эрни. «Только не уходите отсюда! Ждите меня здесь!» «Да не уйдем и не волнуйся!» «Ну?» Эрни подбодрил себя и перешел улицу, стараясь выглядеть отважно и гордо. Он переложил книги в левую руку и правой рукой откинул челку со лба. «Вырой ямку, дед», – сказал, – пронеслось в его голове. Эрни подошел к дырявой изгороди. «Да, сэр», – спросил он. «Иди сюда, поближе», – сказал старик, и его темные глаза сверкнули из-под клочковатых бровей. Эрни сделал еще один шаг вперед. Что? Боишься ты старого мистера Хокинса, а? мигая спросил старик. Нет, сэр, ответил Эрни. Но, ну, но ну это хорошо, проскрипел Хокинс. Теперь слушай меня, мальчик, слушай внимательно. Ты хочешь найти большой сюрприз. Эрни глянул через плечо. Его друзья стояли на месте. Он торжествующе ухмыльнулся им. И тут же мальчик едва не задохнулся от неожиданно нахлынувшего ужаса, когда старяковская рука вцепилась в его предплечье. "Эй, сюда!" завопил Эрни. "Полегче, мой малыш", прошептал мистер Хокинс. "Тебя никто не собирается убивать". Эрни дёрнулся. Слёзы брызнули у него из глаз, когда старик придвинулся к нему ещё ближе. Краям глаза Эрни не успел заметить, что обо его дружка несутся прочего ни с поулицы. "Сюда!" промочал Эрни. "Перестань", сказал старик. "Ну так что? Хочешь ты получить большой сюрприз?" "Нет, спасибо, мистер" «Конечно, ты очень хочешь!» – подытожил мистер Хокинс. Вонючее его дыхание коснулось щеки мальчика, и Эрни снова попытался рвануться прочь, но хватка мистера Хокинса была железной. «Ты знаешь, где поле мистера Миллера?» – грозно спросил мистер Хокинс. «Да?» Знаешь, большой дуб на этом поле. Да, да, я знаю. Ты пойдёшь на это поле, станешь под дуб и повернёшься лицом к церковному шпилю. Ты понял? Д да! Старик притянул его ещё ближе к себе. Там ты остановишься, а потом «Отмеришь десять шагов. Ты понял?» «Десять шагов. Да. Ты пройдешь десять шагов и выроешь яму глубиной в десять футов. Сколько футов?» Он ткнул своим кострявым пальцем в грудь мальчика. «Десять», — повторила Эрния. Так-то, пробормотал старик, рецом на шпиль. Шагай 10 раз и 10 футов вниз. Потом копай, копай, копай. Найдёшь большой сюрприз. Он помигал Эрни. "Стелешь так, мальчик?" "Я? Да, сэр, конечно. Конечно." Мистер Хокинс отпустил его. Эрни отпрыгнул и стрелой помчался вниз по улице. Его рука совсем оцепенила. «Не забудь же!» – крикнул ему вслед старик. Эрни припустился бежать еще быстрее и скоро увидел двух своих товарищей, которые поджидали его за углом. «Он пытал тебя и хотел убить?» – за могильным шепотом спросил один мальчишка. «Не-а-а», – выдавил Эрни. Он не хотел от меня так много. Чего же он хотел? Что он предложил тебе? Они понеслись вниз по улице, распевая: "Вырой ямку", дед сказал и глазами замигал. "Ты копай поглубже, вниз сы найдёшь большой сюрприз". Каждый день после обеда они приходили на поле мистера Миллера и сидели под старым дубом. «Ты думаешь, что там, под землей, правда что-нибудь спрятано?» «Не-а!» «А как ты думаешь, что там может быть?» «Что?» «Золото, наверное, что ж еще?» Они говорили об этом каждый день и каждый день становились лицом к шпилю и отмеряли десять шагов, потом стояли на этом месте. Помечая землю носками своих ботинок. Он сказал тебе, что там лежит золото, да? Зачем бы он стал говорить нам это? Почему же тогда он сам не выроет эту яму? Потому что он старый, скрюченный тупица. Да? Ну, если там внизу и правда золото, то мы выкопаем его и поделим на три части. Мысли об этом занимали их всё больше и больше. По ночам мы снели из диковинные клады с россыпями золотых монет. Они писали слово золото на своих школьных книжках. Они постоянно раздумывали и прикидывали, что бы такое накупить на это золото. Они стали прогуливаться мимо дома мистера Хокинса, ожидая, что он снова подзовёт их. Тогда можно было бы спросить у него, точно ли золото зарыто в поле. Но старик пропал и больше не подзывал их к себе. Однажды они шли из школы и вдруг увидели старика Хоккинса, который стоял у своего заборчика и беседовал с каким-то чужим мальчишкой. «Он же сказал нам, что это мы должны забрать себе все золото!» – воскликнул Эрни. «Да!» – как эхо подхватили остальные. «Пошли туда!» Сначала они побежали к дому Эрни, и Эрни спустился в погреб. Он достал оттуда лопаты. Друзья помчались по улицам, через участки, не разбирая дороги, и скоро очутились на поле мистера Миллера. Они встали под дуб, повернулись лицом к шпилю и отмерили 10 шагов. "Давайте копать", сказал Эрни. Их лопаты мягко вошли в чёрную землю. Они копали молча, сопя и раздувая щёки. Когда яма была глубиной уже в 3 фута, они остановились передохнуть. Так ты Думаешь, там точно должно быть золото? Я не знаю, но мы должны откопать его раньше других мальчишек. Да. Эй, а как мы выберемся отсюда, если яма будет в 10 футов глубиной? спросил один из них. Мы вылезем отсюда по верёвке, ответил Эрни. Они снова принялись копать. Около часа они без остановки выбрасывали наверх влажную теплую землю, которая уже горами возвышалась вокруг ямы. Их одежда, лица и руки – все было в грязи. Когда края ямы стали вровень с их головами, один из мальчишек поднялся наверх, чтобы сбегать за ведром и веревкой. Эрни и другой мальчишка продолжали копать, выбрасывая землю из ямы наверх. Начал накрапывать дождик. Спины и головы у детей скоро промокли, и они остановились передохнуть. Они в изнеможении уселись на сырую мягкую землю, ожидая возвращения своего друга. Их руки до самых плеч были в коричневой грязи. «Как глубоко мы уже!» – удивился мальчик. «Шесть футов!» – смерил взглядом Эрни. Третий вернулся, и они снова принялись за работу. «Тихо!» Они копали и копали до тех пор, пока у них не заломило спины и руки. Ах, как же вы глубоко, сказал мальчишка, который поднимал наверх ведро с землёй. Да там ведь ничего нету. Он сказал 10 футов, напомнил Эрни. Знаете что, у меня больше нет сил, сказал мальчишка, который был наверху. Ну и вали отсюда, болван, откликнулся Эрни. Я просто устал. Прокричал издалека обегающий мальчик. Эрни повернулся к приятелю в яме. "Когда ты будешь поднимать землю наверх", решил он. "О, ладно", пробормотал приятель. Эрни продолжал копать. Когда он поднял голову и взглянул наверх, ему показалось почему-то, что края ямы вот-вот обвалятся и засыплют его. Он неожиданно испугался чего-то. "Вылезай наверх", закричал в конце концов мальчишка с ведром. Там ничего нету. Неясно, что ли? Уже есть 10 футов. Ещё нет 10 футов, возразил Эрни. Так на какой мы глубине, Китаёза? Эрни выпрямился и оттёр с губ песок. Тёплые комья земли скатывались вниз с насаเปе в яму. Из стенки вывалился жирный червяк и закопашился рядом с ногой Эрни. Ну, я пошёл домой, крикнул мальчишка сверху. Мне влетет от матери, если я опоздаю на ужин. Тоже мне. Ещё один слабак, в отчаянии сказал Эрни. Ах, как же я устал, потянулся его приятель наверху. Эрни попытался расправить плечи. Как же ему стало больно. Ну вот тогда всё золото будет моим, бросил он. Нету там никакого золота, крикнул мальчишка сверху. Зацепи там верёвку за что-нибудь. Чтобы я смог вылезти потом из ямы с моим золотом, ответил Эрни. Мальчишка наверху огляделся вокруг и привязал верёвку к кусту, росшему неподалёку от ямы, а другой её конец опустил вниз. Эрни взглянул на небо и увидел, что оно потемнело. Уже стояли сумерки. Наверху появилось лицо мальчишки, заглядывающего в яму. "Чего тебе здесь делать? Пошли со мной", дружелюбно предложил он. «Я не уйду отсюда!» Эрни со злостью опустил голову и вонзил лопату в землю. Спиной он чувствовал взгляд своего друга. «А ты не боишься?» — спросил тот. «Чего?» — спросил Эрни, не поднимая лица. «Я не знаю», — растерянно отвечал мальчик. Эрни копал. «Ну», — сказал мальчишка сверху, — «тогда я побежал». Эрни замер на месте. Он услышал, как шаги его друга смолкли в стороне. Он оглянулся вокруг себя и лязгнул зубами от холода. Он порядочно продрог в этой сырой и грязной ямеще. Отлично. Я остаюсь, пробормотал он. Золото целиком принадлежало ему. Не такой он дурачок, чтобы бросить своё сокровище, как сделали другие. Он копал ожесточённо, отбрасывая землю на другую сторону ямы. Темнело. Ещё немножко, шептал он себе. Зато тогда я вернусь домой с сундуком золота. Он уже едва держался на ногах, и вокруг было совсем тихо. Эрни чувствовал, как дрожь то и дело пробегает у него по спине. Он заставлял себя копать ещё быстрее. Я ещё над ними посмеюсь, думал он. Я ещё над ними всеми. Он откопал верх какого-то ящика. здоровенного длинного ящика. Мальчик остановился, глядя вниз на доски и дрожа. Найдёшь большой! С волнением он встал на ящик и потопал по нему ногами. Старое дерево издало глубокий глухой звук. Эрн небыстро расшвырял лопатой землю с поверхности ящика, и лопата его застучала по крепкому дереву. Но очистить от земли весь ящик ему пока что не удалось. Тот был слишком длинный. Тут Эрн не обнаружил, что крышка ящика состоит из двух половинок, и каждая половинка закрыта на маленький ржавый железный замочек. Он сжал зубы и сбил острым краем лопаты замок на одной половине. Половинка ящика откинулась. Эрн дико закричал. Он вжался спиной в земляную стену и в бесконечном ужасе вытаращился на человека, сидевшего прямо перед ним в деревянном ящике. "Что, сюрприз?" сказал мистер Хокинс. Речард Мэтисон. Большой сюрприз. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа. Рассказ входит в состав сборника Тёмная аллея 24. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.